Это большая трёхкомнатная квартира. На вешалке одежда, плащи, куртки. К стене прислонён детский велосипед. Обувь раскидана вдоль стены. Я подаю Вике тапочки, пребываюсь сам и говорю, у них принято переобуваться. Семья большая, четверо детей. Заскали бы грязи и полы холодные. Вика молчит. Она поняла правила игры. Заглядываем на кухню. Старенькие польский гарнитуры ещё советских времён. Очень-очень-очень много банок с приправами, каких-то соленья, варенья в банках. На плите горячие кастрюли с борщом, сковорода с котлетами. В окнах тика и зеленая улочка, и Вика мгновенно прилипает к окну. На площадке галдят дети, женщины выгуливают у самого подъезда, старого медлительного пуделя. Кто здесь живет, спрашивает Вика. Я знаю их только по именам. Виктор Павлович, Анна Петровна. «Старшая дочка Лида заканчивает школу, и трое пацанов — Олег, Костя, Игорь. Поколебавшись, добавляю, пудель зовут Герда. В общем-то, я их не люблю. Ну, то есть того, что собак называют человеческими именами, но они так захотели. А что за город? Витебск. Кажется, Витебск». Вика становится ко мне спиной, строго говорит, «Не суйся на глаза». С минуту она разглядывает кухню, выскочив из виртуальности. Потом, погрузившись обратно, поворачивается ко мне и спрашивает, «Так везде?» Я киваю. «Хозяев нет дома, но квартиры живут», — шепчет Вика. «Рубашка на спинке стула, игрушки, разбросанные по полу, капающий кран и мусор, заметенный холостяком под диван. Так?» Молчу. «Ленька, это ты нормальный?» — тихо спрашивает Вика. — Я строила горы, где нет и не должно было быть людей. Тоже странно, наверное, но я не очень люблю людей. — Не ври, прошу я. — А ты построил дом, в котором никогда не будут жить? — Нет, дом, где почти живут дымящиеся трубка в пепельнице и горячий чайник на плите, панельный морица, Зачем, лёня Я не вправе был их селить по-настоящему. Придумывать характеры и лица, горе и радость, пусть так, только вещи. Они тоже могут много и рассказать. Мне все кажется, что она не понимает, не может понять до конца, я говорю взахлеб, торопливо. Ниже этажом живет парнишка, миломан, он из Подольска. Иногда он увлекается и включает свой магнитофон так громко, что приходится стучать в пол. Но он неплохой парень, он сразу делает тише. У него, знаешь, отличная коллекция. Там и кассеты, и винилы, и CD. всего понемногу. Больше и винила, он сейчас копейки стоит, никому не нужен, а у него проигрыватель вега, старый, но неплохо крутит. А на шестом этаже такой странный тип. Он, кажется, инженер, работает на тульском заводе. Раньше делал оружие, сейчас всякий ширпотреб. Мечтает писать любовные детективы, придумал вот такой жанр. Он их и пишет, печатает на машинке по вечерам, но никому не показывает. Сам понимает, что плохо выходит. Редкий такой тип графомана, безобидный. Я иногда брал его рукописи, смотрел. Это и вправду ерунда, но добрая такая, наивная. Ему надо было родиться в восемнадцатом веке. Вика не отвечает. Я продолжаю, уже понимая, ошибся. И не надо было показывать ей эту пустую квартиру, а тем более говорить о других и не понять эту странную блажь, этот бред, который я строил два года. На третьем этаже старушка, одна в трехкомнатной. Ей тяжело живется, я знаю, тем более она откуда-то с Украины и из Харькова, кажется. Телевизор включает только, когда идет мыльная и опера, и то делает яркость послабее, думает, что так электричество меньше уходит, и кинескоп не портится» но она боится спускать постояльцев или разменивать квартиру может быть это и правильно я редко к ней захожу и ведь ничем не могу помочь а мне страшно смотреть как она жив особенно перед праздниками знаешь самое страшное нищета это нищета которая пытается встретить новый год дети ее забыли а может быть ей не было детей или погибли на войнах у нее фотографии на стене паренек в российской военной форме вика молчит На втором парочка, они смешные, год всего женаты, из Уфы, постоянно ругаются и мирятся, иногда слышно в подъезде, а потом то чашка разбита, то дверью так хлопнули, что посыпалась штукатурка, а мне все кажется, что они не разведутся, их что-то держат вместе, то ли тайна какая-то, то ли любовь, а, может быть, и то, и другое, любовь у тебя тоже тайна, да?» А трехкомнатная там пустая, совсем жила еврейская семья, уехали, квартиру продали какой-то посреднической фирме, а та что-то никак не перепродаст. Может, заломили много. Квартира в Москве, в хорошем районе.